Владимир Короленко Слепой музыкант Глава первая Часть первая Ребенок родился в богатой семье юго-западного края в глухую полночь. Молодая мать лежала в глубоком забытье, но когда в комнате раздался первый крик новорожденного, тихий и жалобный, она заметалась с закрытыми глазами в своей постели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 По временам в «Курьерке» из старе любимой газеты «Панов помещиков» упоминалось в реляциях его имя в числе отчаянных гарибальдейских сподвижников, пока однажды из того же «Курьерка» паны не узнали, что Максим упал вместе с лошадью на поле сражения. Примечание. Реляция. Письменное донесение о ходе военных действий. Конец примечания.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 и теперь напрасно загружает собою Фурштадт. Ему казалось, что он рыцарь, выбитый из седла жизнью и поверженный в прах. Примечание. Фурштадт. С немецкого «военный обоз». Конец примечания. Немолодушно ли извиваться в пыли, подобно раздавленному червяку? Немалодушно ли хвататься за стремя победителя, вымаливая у него жалкие остатки собственного существования?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 Лиман затопленная водами моря, расширенное устье реки, превратившаяся в залив, иногда отделенное от моря широкой косой конец примечаний временами пробегала от ветра легкая рябь, сверкая на солнце, дальше за рекой чернели разопревшие нивы и парили застилая реющую колеблющуюся дымкой дальние лачуги, крытые соломой